«Не надо бы так, не водится», — подумала Татьяна Андреевна. «Ну да он человек столичный и с новым обхождением, то же, что Никитушка. Опять же не при людях и ни слова супротив не молвила. Поздравил Веденеев и Татьяну Андреевну и у нее поцеловал руку. «Что это ты, батька, с ума что ли спятил?» — вскликнула она. «Не, что я поп, а притч дочерей никто у меня с рода рук не целовывал». На радостях, Татьяна Андреевна, ей-богу, на радостях, сказал Дмитрий Петрович, и если бы можно было, козлом проскакал бы по комнате. К Наташе подошел. Как стрелой пронзило его сердце, когда прикоснулся он к нежной, стройной руке ее. Опустил глаза Наташа и замлела вся. Вздохнула Татьяна Андреевна, глядя на них, а Наташа. Не забыть ей той минуты до белосавна, не забыть ее до гробовой доски. Трижды со Щеки нащику расцеловался с Дмитрием Петровичем Зиновий Алексеевич. Весел старик был и радостен. Ни с того, ни с сего стал куманьком, да сватушкой, звать Веденеева. а посматривая, как он и Наташа друг на дружку поглядывают, такие мысли раскидывал на разуме. Чего еще тянуть-то по рукам бы, и дело с концом. Весело, незаметно летело время в задушевных разговорах. Про жениха больше речи велись. Рассказывал Веденеев про их петербургское житье-бытье, про разные случаи, встречи, знакомства. Каждый рассказ его милым и дорогим казался всей семье Доронинской». Кончить Дмитрий Петрович примолкнет, а им бы еще еще его слушать, еще бы что-нибудь хорошее узнать про Никитушку. Так время вплоть до обеда прошло. Сколько не отговаривал Саведенеев, какие доводы не приводил о крайней надобности побывать там и сям, Зиновий Алексеевич не пустил его, а Татьяна Андреевна, лишних речей не разводя, спрятала его картуз в своей комнате. «Теперь, свадшка, ты у нас под караулом». — молвил Зиной Алексеевич. — Выпустим на воль, когда захочем. И залился веселым добродушным смехом. Тихо, мирно пообедали и весело провели остаток дня. Забирались было ехать на ярмарку, но небо стало заволакивать, и свежий ветер потянул. Волга заволновалась, по конным стеклам застучали крупные капли дождя. Остались... И рад был тому Дмитрий Петрович. Так легко, так отрадно было ему. Век бы гостить у Дорониных. «Когда же, Татьяна Андреевна, думаете вы окрутить друга моего любезного?» спросил он. Поскорее хотелось бы, Дмитрий Петрович, да не знаю, управимся ли?» отвечал Татьяна Андреевна. «Захария и Елизаветы, Лизины именины, в середу будут, а Жениховы, в первое после того воскресенье, Не в те, так в другие именины. Желательно было бы их повенчать. Да навряд ли управимся к тому времени. Все готово, все припсяно. Хоть сейчас ступай под венец. Да не знаем дела, как порешаться. Домой придется сплыть. И НАТО время надо. Так не думай, как не гадай, к ихним именинам не поспеть. Видно, покров девки голову покроет. — Больше месяца, значит, придется ждать, — молвил веденев. Что ж делать, батюшка, — сказал Татьяна Андреевна. Долго ждали, маленько-то подождут. Да вот еще бог знает, скоро ли Никитушка со своим тюленем покончит. Скоро покончит, Татьяна Андреевна, скоро, — молвил Дмитрий Петрович. А рошин хочет скупать, охота ему все, что не есть, в привозе тюленя к своим рукам подобрать. Статья обозначилась выгодная. Недели две назад про тюленя и слушать никто не хотел, теперь с руками оторвут. Стало быть, как приедет Никитушка, так и покончит? — спросила Татьяна Андреевна. — На другой же день, — сказал Веденеев. — Я его сведу с покупателями. А мой бы совет не торопиться. Дольше повыдержит, больше барыша возьмет. Долго-то ждать неохота бы. И то наши князь со княгиней стосковались совсем, — молвила улыбаясь Татьяна Андреевна. — Да покрова ведь решились же отложить, — сказал Веденеев. — Ох уж и не знаю, как сказать вам, Дмитрий Петрович... Со вздохом промолвила Татьяна Андреевна. «Как Господь устроит? А Дмитрий Петрович держит свое на уме. А вось и мое дело до покрова выгорит. Скорее бы Никита сокровенный приезжал. Я ему тюленя сосватаю, а он Наташу мне сватай».